В сущности, понял он, он может рассказывать людям что угодно. Доверившись однажды, а к нему они прониклись доверием с первого вдоха, которым вбирали в себя его запах, они потом верили ему. Далее он приобрел некоторую уверенность в светском обхождении, который никогда прежде не обладал. Она выражалась даже физически. Он как бы стал выше ростом, его горб, казалось, исчез, он держался почти прямо. И когда к нему обращались, он больше не сгибался в поклоне, но оставался стоять, выдерживая направленные на него взгляды. Конечно, за это время он не стал ни светским человеком, ни завсегдатаем салонов, ни суверенным членом общества. Но угрюмая неуклюжесть сошла с него, уступив место манере, которую можно было истолковать как естественную скромность или, во всяком случае, врожденную робость, и которая производила трогательные впечатления на некоторых господ и некоторых дам. В ту эпоху в светских кругах питали слабость к естественному, или к чему-то вроде неотесанного шарма. В начале марта он собрал свои вещи и ушел. Тайно, ранним утром, едва открылись ворота, одетый в неброский коричневый сюртук, приобретенный накануне у и потрепанную шляпу, которая наполовину скрывала его лицо. Никто его не узнал, никто его не увидел, не заметил, потому что он намеренно в этот день отказался от духов. И когда маркиз около полудня приказал начать розыски, сторожак клялись и божились, что хоть они и видели разных людей, выходящих из города, но никак не того всем известного пещерного человека, который наверняка бросился бы им в глаза. Тогда маркиз распустил слух, что Грыной покинул Монпелье с его согласия, чтобы съездить в Париж по семейным делам. Однако в тайне он ужасно разозлился, ибо намеревался предпринять с Греноем турне по всему королевству, чтобы завербовать сторонников своей флюидальной теории. Спустя некоторое время он успокоился, поскольку его слава распространилась и без турне, почти без усилий с его стороны. В «Журналь де «Саван» и даже в «Курьер-де-Лерон» появились длинные статьи а флюидом летали тайяды, и со всех концов страны начали приезжать страдающие летальным отравлением пациенты в исцеление. Летом 1764 года он основал первую ложу витального флюида, которая в Монпелье насчитывала 12 членов и учредила филиалы в Марселе и Леоне. Потом он решил рвануть в Париж чтобы оттуда завоевать для своей теории весь цивилизованный мир. Но еще прежде, ради пропагандистской поддержки своего похода, совершить некий флюидальный подвиг, который бы затмил исцеление пещерного человека и все прочие эксперименты, а именно в начале декабря, сопроводить группу бесстрашных адептов, отправлявшихся на пик Канегу, Пик находился на долготе Парижа и считался высочайшей вершиной Пиренеев. Этот ученый муж, стоявший на пороге старости, приказал доставить себя на вершину высотой 2800 метров и там в течение трех недель подвергнуть воздействию самого настоящего, самого свежего витального воздуха, дабы, как он объявил во всеуслышание, точно к Рождеству, снова спуститься вниз в качестве крепкого двадцатилетнего юноши. Адепты сдались уже сразу за Верне, последним человеческим поселением у подножия ужасной горы. Однако маркиза ничто не могло остановить. На ледяном холоде он сбросил с себя одежду и, исторгая громкие вопли ликования, начал восхождение один. Последнее воспоминание о нем — это его силуэт с экстатически воздетыми к небу руками, исчезающий с песней в снежной буре. В ночь под Рождество ученики напрасно ожидали возвращения маркиза де Латаята Спинаса. Он не вернулся ни старцем, ни юношей.